Глава 24. Резня или мир? Москва. Первое кольцо. Главная резиденция рода Лазаревых. Терраса. 25 октября 2031 года. Около полудня следующего дня. Шикотайра, значит... Задумчиво пробормотала себе под нос, анализируя весь вчерашний доклад Русланы, между делом с нежностью поглаживая Вику и Лиру по волосам, а также наслаждаясь краткими минутами относительного спокойствия. «Интересная все-таки особа. Либо очередная идиотка на мою голову, либо сумасшедшая, либо бессмертная». Хм. Владычица Японской империи, она же глава клана Тайра и представительница правящей династии, и она же ядовитая камелия. Хитрая, умная, жестокая и, что немаловажно, педантичная. А это не клеится с тем, что она устроила на голосование императоров. Если же взять в учет то, что сама страна находится в подобии некой изоляции, то это большая проблема для проникновения вражеских шпионов, не говоря уже о хунхузах. Теперь более-менее ясна реакция Русланы на мой запрос. Из этой склочной стервы идеальная императрица прям таки получается. Своей железной хваткой держит всю империю, всех дворян и аристократов под тотальным контролем. Территория империи хоть и достаточно мала, но мощь впечатляющая. Совсем немного не дотягивает до Цинской империи. А китайцы, между прочим, занимают третье место по силе на земле. К тому же с Гуандией ядовитая камелия находится в прямой и неприкрытой вражде. Причем противостояние их берет начало еще с прихода катаклизма. Это действительно странно. Прикончить бы глупую бабу, да и дело с концом. Но на голосование императоров ее сторону приняли слишком много правителей. Этот момент усложняет дело. Гоняться за каждым и ставить на их наглые физиономии рианорские руны у меня нет ни времени, ни сил. Не говоря уже о том, что большой риск. Но главный вопрос заключается совершенно в ином. Откуда у нее образовалась такая уверенность в себе и своих соратниках? Загадка. На улице уже вовсю властвовала осень, и было достаточно прохладно, но девочкам на это оказалось наплевать. Обе жены в этот самый момент с закрытыми глазами лежали слева и справа от меня, а их головы покоились на моих коленях. И, судя по их едва уловимым улыбкам, они, как и я, получали удовольствие от подобного времяпровождения. Прямо сейчас, в мой взгляд, был устремлен на благоухающий сад, в котором мелькали знакомые очертания тружениц-фей. Если честно, то зрелище вырисовывалось волшебное. Благодаря их стараниям, даже в такое время года он напоминал цветущую рощу. После восхождения в королевы Ния занималась лишь возрождением своего народа. Уже на протяжении нескольких дней та наполняла и насыщала свой новый дом природной магией до полного истощения, Аифа и Яни ей всячески в этом помогали. Работы для пробудившейся правительницы предстояло много, но по моим подсчетам к концу зимы или к началу весны должно было появиться первое пополнение в их рядах. А можете больше призвать огня, дядя Зиул? Да, еще больше и выше. Да, еще. Четкий слух то и дело улавливал радостные звонки детский смех, который смешивался с наигранно яростными воплями Осная силэт Габриэли практически постоянно мелькал в нескольких шагах от своих подопечных. Архидемон жестокости уже длительное время развлекал веселящуюся малышню самым настоящим огненным шоу с яркими искрящимися спецэффектами, что напоминали фейерверки. Причем в эти же самые мгновения Прасковья, Алиша, Валерия, Хельга, Рита, Мелиса и вальтхери прогуливались неподалеку и о чем-то оживленно щебетали под раскинутым пологом тишины. Но так или иначе, взгляды их то и дело возвращались либо к детям, либо же периодически направлялись в мою сторону. Даже страшно представить и подумать, о чем они могут сейчас делиться друг с другом. Но если честно, то, наверное, я и сам упивался этими драгоценными крохами отведенного мне времени ничего не делания. Тишина, необычайное спокойствие, детский смех и все близкие рядом. Хотелось бы, чтобы этот момент длился целую вечность. «Как думаешь, зачем она это делает? Зачем стала настраивать правителей против тебя?» Вдруг спросила Лира, разлепляя веки и встречаясь со мной взглядом. «Зачем все начала усложнять в такой ответственный для нашего мира момент?» «Неужели Шика что-то задумала?» Следом поинтересовалась Вика, а взоры ярко изумрудных глаз внезапно ужесточился. «Не спорю, что ядовитая камелия выбрала удачный момент, чтобы урвать свое?» Особенно если взять в учет то, что Российская империя смогла договориться с прибывшими, но она ведь должна осознавать, что играет с огнем. Можно даже сказать, что в прямом смысле интриги против тех, кто сильнее тебя, пахнут лишь смертью. Жестокой смертью, моя дорогая, либо же чем-то хуже, усмехнулся холодно я. Мое министерство несет ответственность за врата в Российской империи и Франции, и если станет плести интриги под моим носом, то приму меры. Но я постараюсь решить этот вопрос как можно быстрее после возвращения. К тому же я уже отдал приказ Хельге. «Захар, только не говори, что ты отправил кого-то за ее головой», — напряженно прошептала Виктория. «М -м, «Ну хватит, она императрица все-таки», — скривился насмешливая. «Сейчас это слишком хлопотно. Наведаться и отрезать башку этой глупой бабе проще всего». Но тогда придется затыкать рот всем тем, кто ее поддержал во время голосования. А это может поднять негативный резонанс в преддверии интеграции и волну возмущения перед переправкой делегаций на ту сторону. Я просто-напросто попросил Хельгу отправить людей на разведку в Японию. На самом деле Хельга и Руслана занимаются этим вместе, и отправили они не обычных людей, а хунхузов, но это сущие мелочи, о подобном им знать не обязательно. «К тому же у меня есть более важные дела», — нехотя признался я, глядя на наручные часы и вновь поглаживая жен по волосам. «Скоро придется отбывать. Это же не опасно?» — с заметной тревогой спросила Лира, прижимая мою руку к своей щеке. «Честно сказать, у меня нет никакого желания вести дела с тем прогнившим мирком и ее жителями. Да и олею видеть не хочу. Но что-либо поделать с происходящим я не в силах». Сейчас в мировении она решает слишком много, а ее власть-хранительницы простирается даже на инферно. — Она ведь тебе не друг, Зиантара, — обеспокоенно прошептала Вика, а затем, приподняв голову с колена, своими ладонями обхватила мое лицо. — Если... ведь если начнется схватка, и у вас не получится договориться, ты сможешь ее одолеть. — пищи Ракуима, хотел бы я знать ответ на этот вопрос. Все-таки сказать правду? «Я не так всемогущ, как вам кажется», — грустно усмехнулся я, поддавшись в объяснение. Лейда же сильна, особенно сейчас в своем новом теле. К тому же она будет на своей территории, что усложняет дело. Она странится, и после поглощения своих сородичей сравнима с небожителями. А я всего-навсего смертный. Если сможет затащить в астрал, то я труп. Но в мировине у меня будут все шансы. Произойди сражение здесь, на земле, то она бы быстро проиграла. Ведь на нее, как и на паллада, распространяются законы мирозданий. Однако не стоит переживать, — спокойно улыбнулся я. Мы идем туда не проливать кровь, а искать какой-никакой, но консенсус на совместное сосуществование. Но и буду я там не один. — А что насчет мироходца? — тотчас похватилась Лира. — Он сможет с ней разобраться? «Хм, Палси Леона является убийцей богов, но он тоже хранитель и повергал небожителей на своей земле. Именно в этом вся соль», — усмехнулся расслабленный я. «В Мировине у него нет никакого шанса. Как и у Алейды, не будет шансов против Палады в Эларане. Но произойдя схватка в Астрале, то я все-таки поставил бы на драгона, хоть это и рискованно». «Почему рискованно?» — тихо поинтересовалась Виктория. Лейда — страница астрала, а не полноценная небожительница. Она рождена в тонком мире, и это упрощает ее схватку с палом. Но я все равно сделал бы ставку на Картара. Ладно, не будем об этом. Лучше расскажите, о чем вам рассказывала Мелисандра. Последние дни вы проводите с ней вместе слишком много времени. Надеюсь, она не позволяла себе лишнего. Но вместо какого-либо вразумительного ответа обе женщины лишь заливисто рассмеялись. И, переглянувшись между собой, вновь с удобством устроились на моих коленях. Мы беседовали о многом, о ней самой, о твоем прошлом мире, о ее манере и силе, а также о некой мжнице бездны, усмехнулась загадочная Вика с искрящимися бесенятами в глазах. А разве нашему мужу есть что скрывать? У тебя еще остались секреты от нас? Ладно, врать, я все равно им не собирался. Скажем так. Замешкался невольно, я подбирая нужные слова. Какое-то время мы с ней были достаточно близки. Надеюсь, вы и понимаете. Не успел я договорить, как террасу в очередной раз вновь охватил веселый смех жен. Мы уже в курсе насчет этого. Широкой улыбкой заключила Лира, пальцами сплетая свою руку с моей. И не держим на тебя зла. Каждый из нас все прекрасно понимает. Вы вот же, сука, кровь! «Вы можете с ней дружить и общаться, но главное не забывайте, что она архидемон. Вальдхейри тоже архидемон», — хмыкнула Вика, подняв на меня глаза и хитро прищурилась. «Почему ты не предупреждаешь нас насчет нее?» «Потому что Вальдхэри же напала, а ему и, соответственно, ей я доверяю», — спокойно ответил я. «Их семья мне помогла, очень помогла». «Ты имеешь в виду тех прелестных дочек-хранителей, которые тебя выходили?» «Ты про их помощь говоришь?» С коварной усмешкой осведомилась Лера. «Некая Анастасия, Изета и Авина? Она рассказывала, что те к тебе сильно привязались, пока ты был в Эларане. Со слов Хэри они ждут и никак не дождутся вашей следующей встречи. Надеюсь, ты познакомишь нас с ними? Я бы хотела посмотреть на дочь богини, которая пытается ухлестывать за нашим мужем». «Разрази меня трижды, бездна! Этого мне еще не хватало! Ну, спасибо, Вальдхэри!» «Удружила, чтоб тебе. «Ну, хватит!» Вновь весело рассмеялась и Виктория, видя мое скрытое негодование. А Лера в этот момент обольстительно мне подмигнула. «Не хмурься ты так. Лучше расскажи нам, как успехи у Феофана. Он станет столпом». По слухам, Анжелика и Лиза всячески поддерживают и постоянно приходят поддержать его. Ха, ага, как же!» Фыркун самодовольная. «Они приходят поддержать меня и мое запредельное терпение». Ведь это именно я трачу свое драгоценное время. Если же он не станет уникумом, то по итогу придется переломать ему ноги. Ведь мои старания, как учителя, будут попраны одним ленивым сопляком». Однако ответом мне вновь был веселый заливистый женский смех, который в одно из мгновений слился с радостными выкриками детей, которые то и дело требовали от Зиула продолжения огненного шоу. Вот только рано или поздно всему приходит конец. И как бы я ни желал продлить такие минуты единения с семьей, пришел конец и этой расслабляющей идеи. Потому как с спиток мгновений спустя чуткий рианорский слух уловил знакомые шаги, и уже в следующий миг на террасу вывалился палат в обществе заметно побледневшего и слегка нервничающего Севура. Да и рука с ногой теперь у Тифлинга оказались на месте, и выглядел тот в целом сносно. А последним на предшествующий праздник жизни прибыл Ростислав при всем обмундировании, да еще и находясь в полном облачении из гидры. «Пора, мой рианорский друг!» Решение взять с собой на переговоры цесаревича уже было моим. Рано или поздно это случилось бы. К тому же он будущий император, и пусть уже прямо сейчас начинает привыкать к новым реалиям. Если же все пойдет не по плану и начнется резня, то на такой случай уже давно был заготовлен план. Зиул, Мелиса! повысил я туча с голоса, выбираясь из теплых объятий жен, которые одарили меня мимолетными встревоженными взглядами и поднялись с дивана вместе со мной. «Нам пора!» Не прошло и минуты, как на террасе собрались практически все владыки инферно, включая даже необычайно встревоженных архидемонов земли. Но взгляд мой был обращен сейчас только на детей и девчат. «Папа, ты куда-то уходишь? Надолго?» полюбопытствовала вдруг столика печали Лика, а затем переглянулась со своими братьями. «Можно нам с тобой?» «Мне нужно уйти совсем на чуть-чуть. Вы не успеете заметить, как ваш отец вернется обратно». Со слабой улыбкой отозвался я, целую дочь в щеку и ободрительно подмегивая погрустневшим сыновьям. «Не скучайте». Французская империя. Пригород Парижа. Аэропорт Париж-Ле-Бурже. Четыре часа спустя. Сборы заняли совсем немного времени. Не более получаса. Да и занимался я этим непосредственно в самолете под взглядами всей собравшейся шайки-лейки. Мне и оставалось только облачиться в бествии аларма и подготовленную заранее экипировку. Как ни крути, но забавная все-таки получилась компания. Всего десять разномастных душ. Не считая Вольдхэри, прямо сейчас на борту воздушного судна находились практически все архидемоны, всего-навсего один человек, один почти человек и один почти риануриц. Весьма разношерстная компашка. Скажи мне кто-нибудь лет восемь назад, что я буду лететь такой группой в инферно на навстречу со страницей астрала, то прибил бы придурка прямо на месте. Но жизнь сложная штука, как и говорил множество раз отец. 20 минут спустя мы уже находились на территории городка Пантен, рядом с которым мы находились врата. Машину с Картаром мы покидали самыми последними, но прежде чем выйти из салона, пришлось ему преградить путь и передать послание по мысли речи. «Если начнется резня, то главное сбереги славы, остальное оставь на меня». В глазах у мироходца некоторое время читалась непреодолимая борьба, но пару секунд спустя тут лишь утвердительно кивнул и отправился вслед за мной. Как ни странно, но с последнего моего визита здесь многое поменялось. Навели какой-никакой, но порядок, да и от трупов легионеров успели избавиться. Но и войск теперь здесь присутствовало раз в десять меньше. А у самого разлома нас уже ожидал решетников, который прибыл сюда еще вчера, чтобы все перепроверить. Исполнительно он все-таки мужик. «Ваше Величество, ваше Преблагородие!» Поклоном поприветствовал Романова и меня, бывший жандарм, а после склонился перед всеми присутствующими. «Дамы и господа, рад всех видеть в добром здоровье». «Слушай, это интересный человек!» Вдруг оценивающий того глядел Оснай, а после над чем-то задумался. «Не хочешь стать моим дворецким? Ввиду данных обстоятельств мне бы понадобился такой знающий людской расы, как ты». От подобного предложения Брови Решетникова слегка дернулись вверх, Но уже в следующую секунду тот отрицательно покачал головой и улыбнулся уголками губ. «Благодарю вас за предложение, господин Аснай, но я откажусь от такого щедрого предложения». «Можете нас не ждать, Сергей Петрович», — ободрительно усмехнулся я своему заместителю, хлопнув того по плечу. «Вы заслужили отдых. Все в порядке, ваше преблагородие. Я все же дождусь вашего возвращения здесь», — уважительно изрек князь. На его слова пришлось лишь кивнуть, а после, обернувшись назад, я встретился глазами с Да, мой хозяйка, манера, вперед, спокойно бронил я рукой, приглашая ее первой к мутной завесе врат. Надо же, успехнулась довольно архидемон, ступая вперед. Ты стал весьма галантен, твои жены изрядно постарались. С каждым шагом женщины так кардинально менялась. Точнее, попросту принимала свой истинный облик владыки Инферно в весьма вызывающем наряде. Причем один из архидемонов Земли чуть челюсть не потерял от увиденного преображения. И с каким-то непониманием взглянул на ошеломленные подобные сцены Маиту. У самой грани пространства Маглар напоследок обворожительно мне подмигнула и скрылась за пеленой Эспоса. «Вперед! Ваша очередь!» Вдруг рявкнул раздраженный Зиул почти что пинками загоняя своих собратьев во врата, попутно с этим принимая свой устрашающий облик. «Не стоите столбами, а то перережу, как курей!» Даже не знаю, что больше повлияло на скорость стифлингов мощные подзатыльники, либо истинные постаси архидема на жестокости. «Ха-ха-ха! за мной!» — хохотнул весело Картар, довольный такой сценой, и схватил цесаревича за плечо перешагнул границу врат. В одно из следующих мгновений я и сам неспешно обернулся назад и взглянув в очередной раз на голубое небо Земли над головой, сделал движение вперед и полностью скрылся за разломом. Что ж, похоже, мы скоро узнаем, чем все это закончится и каким именно образом будет происходить дальнейшая интеграция между мирами. Резня или же мир? Столица Японской империи. Киото. Императорский дворец. Первое кольцо. Личный покой императрицы. Час спустя. Медитация главы клана Тайра прекратилась в тот самый момент, когда та, краем уху, уловила почти бесшумный шорох сёдзи. В одно из мгновений изо рта молодой женщины вдруг вырвался тихий выдох и, разлепив веки, Женщина встретилась глазами со своим единственным родным сыном. «Райден, надеюсь, у тебя была веская причина прервать мою медитацию?» Безэмоционально вопросила женщина, продолжая сидеть в позе лотоса. «Так и есть, мама», — кивнул напряженный мужчина. «Поступили важные новости». «Что стряслось?» — сухо спросила женщина, невольно нахмурившись и чуя неладное. «По данным нашей разведки...» Час назад князь Лазарев, Ростислав Романов, Хранитель Арсилая, два архидемона из Мировины и пять архидемонов Земли пересекли французские врата. От услышанного брови ядовитой камелии взлетели вверх, а ее лицо искривилось в гримасе бесконтрольной злобы. «Эта поганая тварь гораздо расторопнее, чем я ожидала!» «Неужели цепной пес решил действовать по-своему?» «Это делегация?» — быстро вопросила Шика. Российская империя отправила своих людей во главе с лазаревым и романовским щенком? Они наплевали на голосование правителей? «Боюсь, что нет, мама», — поджав губы и на секунду задумавшись, отрицательно пробормотал Рейдена. «Здесь нечто иное. Они не выглядели как делегаты. Разведка доложила, что все они были хорошо экипированы и вооружены». «Вот как... Это странно», — нахмурилась императрица. А доли секунды спустя ее силуэт уже покидал покой. Но так или иначе, пора действовать. Нужно спешить. Владимир и его уличный головорез зашли слишком далеко. Необходимо связаться с союзниками, а заодно посмотрим, как проходит работа у наших артефакторов. За мной, сын. Мы отправляемся в подземный комплекс. Мама, ты же ведь не хочешь как-то ускорить процесс? С неким напряжением полюбопытствовал мужчина. Наши маги сказали что это должно случиться совсем скоро естественным путем. Ни к чему торопиться. Мы все равно будем первыми, кто выйдет на контакт». «Да, мы будем первыми», — выпалила холодно Шика. «Но сила и знание иномирусов должна принадлежать не только Российской империи, но и нам. Иначе только разруха. Ведь такими темпами мы будем в отстающей группе. Романовы же лишь еще больше укрепят свою власть» а вся моя борьба против них пойдет на смарку. Именно поэтому я настояла на таком виде делегации. К тому же этот мерзкий мясник ответит мне за все. Он ответит за смерть твоей сестры. Сквозь зубы прошипела императрица, сочащаяся в голосе ненавистью. Слишком долго он мешался под ногами. Я не успокоюсь, пока его голова не окажется на пике. И для этого я даже готова развязать войну, и столкнуть землю с другими мирами в кровопролитной бойне».